«Химера. Лёхин заедет. Ненавижу Лёхина. И Аронова ненавижу. И Ивана тоже. Задолбали все трое. Один вечно всем недоволен. У второго настроение каждые 10 минут меняется. Третий... Третий просто достал уже со своими расспросами. «Ладно, я ещё понимаю, когда любопытство проявляет девушка». Но когда взрослый мужик начинает терзать тебя совершенно непонятными вопросами, вроде «что он говорил?», «во что был одет?», «какие краски использовал?», «Да откуда мне знать, какие краски использовал Аронов, если меня к холсту и близко не подпускают?» Я чувствовала, что с этим чертовым портретом что-то не так. Ну скажите, зачем Аронову, занятому человеку, которому порой и поесть времени не хватает, Вдруг строить из себя великого художника и часами торчать в мастерской? Если он художник, то почему я не видела его картин? Почему никто не видел его картин? Девчонки в агентстве на мои вопросы о хобби ник лишь удивленно пожимали плечами. Всякому и каждому было известно, что у Аронова одно хобби – его работа. А вот насчет живописи… Девчонки охотно и откровенно смеялись. Ни книг и живопись, ни книг и кисти, ни книг и лохматые, сумасшедшенкой в глазах непризнанные гении Сарбата. Все это совершенно не укладывалось в голове. Впрочем, может, девушки не хотели отвечать именно на мои вопросы? Я ведь соперница. Даже не так. Я наглая, гадкая, отвратительная особа которая своим появлением разрушила уютный мир дружного давным-давно сработавшегося коллектива Литуали. Именно эту мысль они пытались донести до меня. Именно поэтому фыркали и пожимали плечами, не давая себе труда задуматься над вопросом. Именно поэтому делано и на показ дружили друг с другом. Пусть дружат. Пусть изо всех сил выталкивают меня из своего неуютного, но очень красивого снаружи мира. Пусть стараются, ничего у них не выйдет. Мое пребывание в их мире было определено очередным капризом Аронова, зафиксировано контрактом и оплачено деньгами, которые мне только предстояло отработать. Зато мне разрешили возвращаться домой самостоятельно. Ну, не то чтобы самостоятельно. Эльвира, дождавшись конца очередного сеанса, вызывала такси, провожала меня к машине а по прибытии домой я должна была отзвониться. Но само путешествие – целые 30 минут почти свободного времени. Мне не надо было играть роль, которая уже начала меня утомлять. Не надо было улыбаться так, как учили, сидеть так, как учили, двигаться и говорить так, как учили. Можно было просто ехать и смотреть в окно. Конверт пришел по почте, что само по себе было удивительно. Обычно почту доставлял Аронов и только Аронов. Священную тайну моего адреса ни не доверял никому. Правда, за Шерева поручиться не могу. Он вообще болтлив не в меру. Но факт остается фактом. Мне пришло письмо. Упитанный конверт из желтой бумаги, целомудренно перетянутый розовым шнурочком и украшенный симпатичной открыткой. На открытке-то и стояли мой адрес и имя. Настоящее имя. Говорить Нику или нет? Наверное, не стоит. Конверт-то предназначается мне? А слушать очередную нотацию? Как же? Кто-то узнал мой адрес и имя. Желания не было. Квартира встречала пустотой и тишиной. Иван снова куда-то исчез. Я уже начала привыкать к его непонятным отлучкам и вопросов не задавала. Да и кто я такая, чтобы спрашивать великого шерева о его личной жизни? Правда, сомневаюсь, что у него хватит сил еще и на личную жизнь. По моему предвзятому мнению, вся личная жизнь Ивана вертелась вокруг одной единственной вещи – выпивки. Джин был его другом, единственным и самым лучшим. Водка, слегка поднадоевшей, но все же родной и по привычке любимой супругой. Текила – любовницей. Текила – любовницей, тоже привычной, но все еще привлекательной. Мартини – советчиком а холодное пиво – решением утренних проблем. Нельзя сказать, что я презирала Шерева. Несмотря на алкоголизм и скверную привычку комментировать мои действия, Иван оставался величину недосягаемой для критики. Впрочем, не о нем сейчас речь. Забравшись с ногами на кровать, я вскрыла конверт. Нельзя сказать, что неожиданное письмо совсем уж не вызывало подозрений. Наоборот, в голове вертились всякие глупости вроде сибирской язвы, тротила или редкого яда, который быстро и без проблем спровадит меня на тот свет. Но любопытство оказалось сильнее страха. Внутри лежала газета. Обычная среднестатистическая газета за 1995 год. Больше всего меня удивила именно дата. 1995. Это же так давно! В 95-м я была беззаботна и счастлива. Выводила редкие прыщи на коже, шлялась с подружками по барам и обсуждала чужие романы. Между 2007 и 1995 лежит целая вечность, а сплетни все те же. Женился, напился, развелся, изменил. Только имена другие. Скучно. Та самая заметка, ради которой мне и прислали газету, обнаружилась на третьей странице. Неизвестный доброжелатель любезно нарисовал черный контур вокруг статьи, чтобы я, не приведи Господи, не пропустила. Я не пропустила. Как стало известно из достоверных источников, милая Элиза, первая звезда российских подиумов и счастливая новобрачная, напомним, что не прошло и полугода после свадьбы милой Элис, с господином к попала в аварию. Спешим уверить всех поклонников небесной красоты, что звезда осталась жива. Точка. И сделанная от руки приписка. Умерла спустя три дня, не приходя в сознание. И как прикажете это понимать? Какое мне дело до милой Элис, умершей в девяносто пятом году? А, ну, параллель, конечно, видна. Она звезда, и я звезда, она умерла, и... Но я не собираюсь умирать. Сразу вспомнились испорченные туфли. Стекло и кровь на ступнях. Глупости – это очередная пакость от коллег, которым очень завидно. А зависть, как говорил кто-то из великих, страшное чувство. Я засунула конверт вместе со статьей под матрас. Завтра. Я подумаю над этим завтра.